Это нужно знать. Татьяна Абрамова. Гингивит, пародонтит и другие неприятности. На основании недавних исследований Американская кардиологическая ассоциация объявила болезни полости рта одним из факторов риска сердечных заболеваний. О том, как связаны между собой столь разные патологии и как можно обезопасить себя, обозреватель журнала беседует с врачом-стоматологом Анжелой Александровной Нестеренковой. В полости рта человека находятся более 300 видов различных микроорганизмов. Их роль неоднозначна. С одной стороны, они участвуют в переваривании пищи и оказывают позитивное влияние на иммунную систему, тренируя ее. С другой, являются главными виновниками большинства стоматологических заболеваний. Бактерии, живущие в полости рта, активно перерабатывают остатки пищи и интенсивно размножаются. Их скопление образует зубной налет. Если его не удалять, бактерии со временем будут способствовать его уплотнению и утолщению, выделяя при этом большое количество кислот и токсинов, растворяющих эмаль зуба. На начальном этапе еще возможно полное выздоровление зуба, но если процесс не остановить вовремя, бактерии смогут проникнуть внутрь зуба. Именно на участке поврежденной эмали начинается кариес, в переводе с латыни гниение. В таком случае неизбежно образование полости. Которую обычно называют дыркой или дуплом. Если пренебрегать лечением и дальше, микроборазрушители захватывают все слои зуба и окружающие его ткани. Тогда развивается пульпит, воспаление нервно-сосудистого пучка в мякоте зуба, сопровождающееся сильной болью. А также периодонтит, воспаление и затем разрушение связки, удерживающей корень зуба в его лунке, а это ведет уже к потере зуба. Зубная эмаль самая твердая ткань в организме человека. Здоровая эмаль состоит из мельчайших кристаллов и сравнима по твердости с кварцем. Она способна восстанавливаться, поглощая из слюны кальций, фтор, фосфаты. Губительное влияние микробной инфекции касается не только зубов. Токсины, выделяемые бактериями зубного налета, способны разрушать и десны, делая их рыхлыми, мягкими и отечными. Создаются условия для гингивита начальной стадии заболевания десен. Они воспаляются и кровоточат. Здоровая десна имеет бледно-розовый цвет и плотно прилегает к зубу. Налет механически раздражает слизистую десны. Кроме того, она инфицируется. В результате вокруг зубов в деснах появляется отек и образуются глубокие карманы, где скапливается еще больше бактерий. На этой стадии заболевание обратимо, если позаботиться о деснах и правильно чистить зубы. Но если гингивит не лечить, воспалительный процесс распространится вглубь десны и начнется пародонтит воспаление тканей вокруг зуба, включающее и гингивит, и периодонтит. Эта стадия заболевания сопровождается разрушением связок и костных структур, окружающих и удерживающих зубы, что ведет к их расшатыванию и выпадению. Видимо, с этими заболеваниями связана повышенная чувствительность зубов, когда они болезненно реагируют на холодную или, наоборот, на горячую пищу. Да, это один из симптомов. При гингивите и парадонтите оголяются шейка зуба и зубной корень, ткани которых еще более восприимчивы к воздействию бактерий и развитию кариеса, что и сопровождается повышенной болевой чувствительностью зубов. Однако главная опасность в другом. Инфекция пародонта как недавно установили ученые-стоматологи, тесно связана с двумя серьезными болезнями – сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. Но каким образом пародонтит может быть связан с сердечными заболеваниями? Дело в том, что бактерии из больных десен проникают в кровеносные сосуды и разносятся по всему организму. Они постепенно инфицируют стенки артерий, в том числе и тех, которые идут к сердцу. Стенки, воспаляясь, становятся неровными, что ведет к скапливанию крови и образованию мельчайших сгустков, которые, разрастаясь, начинают мешать нормальному току крови. Из-за недостаточности кровоснабжения и сердца может развиться стенокардия, а если сгустки полностью перекроют кровоток, то возможно такое грозное осложнение, как инфаркт миокарда. Чтобы защитить не только зубы, но и сердце, нужно правильно ухаживать за полостью рта. Но, наверное, недостаточный уход это не единственная причина появления кариеса и воспаления десен. Несоблюдение элементарных правил ухода за полостью рта делает эмаль слабой и беззащитной перед бактериями. Но также плохое качество питьевой воды, неправильное питание, нарушение обмена веществ, переохлаждение организма, истощение, вот далеко не полный перечень объективных причин которые способствуют возникновению заболеваний полости рта. Однако все они скорее создают фон, на котором снижаются защитные силы организма. Ни один из этих факторов не имеет решающего значения, если ежедневная гигиена полости рта проводится правильно и своевременно. В связи с этим хотелось бы спросить о такой деликатной проблеме, как неприятный запах изо рта. Неприятный запах изо рта – может быть вызван заболеваниями не только полости рта, но и других органов, например, миндалин, почек, желудка. Однако исследования показывают, что на долю этих факторов приходится лишь 10% случаев, а в 90% виновниками неприятного запаха являются бактерии полости рта, в результате деятельности которых выделяются вещества соединения серы. Для борьбы с гингивитом, Витамин С принимают внутрь и используют в виде полоскания рта. Для полоскания 1-2 чайной ложки порошка аскорбиновой кислоты разводят в половине стакана цитрусового сока без сахара и полощут рот не более 1 минуты два раза в день, после чего промывают рот большим количеством воды. Особенно активно вредоносные микробы размножаются в уже имеющихся очагах инфекции. Находясь в кариозной полости или под десной, бактерии разлагают остатки пищи и сами разрушенные зубы. Поэтому при кариесе неприятный запах особенно сильный. При наличии протезов или пломб дополнительными местами скопления микроорганизмов становятся пломбировочные материалы из-за своей пористости, а также зазоры между протезом и десной. Кроме зубов и десен, микробы, способные выделять летучие соединения серы скапливаются в многочисленных складках слизистой щек и языка, то есть на участках, труднодоступных для очищения. Во многих западных странах, где профилактике заболеваний полости рта традиционно уделяется большое внимание, не существует понятия «беззубая старость». Культура ухода за зубами и деснами – это своеобразный индикатор отношения людей к своему здоровью. А как обстоит дело в нашей стране? По статистике, около 90% россиян не умеют правильно ухаживать за полостью рта. А ведь это совсем не сложно. Достаточно соблюдать шесть основных правил. Первое. Чистить зубы дважды в день с соблюдением правильной технологии. Второе. Менять зубную щетку как минимум раз в 3 месяца, а если вы переболели респираторной инфекцией, то сразу же после нее. Третье. Очищать межзубные пространства зубной нитью или специальными ершиками хотя бы раз в день. Четвертое. Использовать жевательные резинки без сахара сразу после еды, но не более 5 минут. Пятое. Правильно питаться, ограничивая употребление сладостей и другой пищи, способной прилипать к зубам. Шестое. Минимум дважды в год посещать стоматолога даже если вас ничто не беспокоит. Обязательно чистите зубы утром после завтрака и вечером перед сном. Чистить зубы до завтрака, как это делает большинство, вещь бессмысленная, ведь мелкие частицы, оставшиеся в полости рта после еды, обязательно станут пищей для бактерий, что вызывает и кариес, и воспаление десен. Поэтому полость рта нужно тщательно очистить именно после завтрака. Чистка зубов вечером еще более важна. После того, как зубы целый день подвергались микробной атаке за обедом, ужином и различными перекусами, да еще и сладкими, необходима наиболее тщательная чистка. Кроме того, формирование зубного налета особенно интенсивно происходит после еды и ночью, когда замедляется образование слюны и ослабевает естественная защита организма. Чтобы улыбка оставалась белоснежной, красящие напитки, такие как чай, кофе, черничный сок, рекомендуется пить через соломинку и затем полоскать рот. Соломинка, к тому же, защитит зубы от разрушающего действия кислот и сахара. Важно научиться чистить зубы правильно. Щетку держите под углом 45 градусов к зубам и осторожно водите ею от десны к краям зубов, из стороны в сторону. Потом разверните ее вертикально и очистите внутреннюю поверхность зубов. Эта процедура должна занимать не менее 3-4 минут, а не 30 секунд, как это обычно происходит. Чтобы убедиться, что вы все делаете правильно, имеет смысл положить перед собой секундомер. Затем с помощью стоматологической нити пройдитесь по межзубным промежуткам, специальными ершиками, Уберите налет в тех местах, куда не достанет зубная щетка. Почистите также язык. Щетка должна быть мягкой, с маленькой головкой, достающей до всех закоулков рта. Обновляйте щетку чаще, ведь на ней скапливается огромное количество бактерий, которые быстро размножаются во влажной и теплой среде ванной комнаты. Поэтому щетку полезно хорошенько намыливать утром, и в таком виде оставлять до вечерней чистки. В одном из рекламных роликов, посвященных жевательной резинке, был такой сюжет. Ребенок отказывается от пирожного, потому что не может почистить зубы прямо сейчас. На что бабушка со словами «это не проблема» предлагает внуку пачку жевательной резинки. «Вы тоже упомянули, что жевательной резинкой стоит пользоваться. Значит, она действительно полезна?» Никакая, даже высококачественная резинка не заменит чистки зубов, поскольку самые опасные в плане кариеса зоны находятся в промежутках между зубами, а их очистить жвачкой невозможно. Я упомянула, что жевать резинку желательно сразу после еды, в течение 3-5 минут. В этом случае от нее есть польза, она хорошо вычищает жевательную поверхность зубов. К тому же это способствует выработке желудочного сока, что помогает перевариванию пищи. Но оживать резинку дольше 5 минут не имеет смысла, а тем, у кого вырабатывается избыточное количество желудочного сока, даже вредно. Кариесом и болезнями десен страдают до 98% взрослого населения нашей страны. У 50% 6-летних детей на смену молочным растут постоянные зубы, пораженные кариесом. Почти у всех 15-летних подростков выявляются зубной камень и признаки воспаления десен, кровоточивость и отек. Кстати, жевательную поверхность зубов можно очистить не только резинкой, но и с помощью яблока, моркови и любого другого твердого овоща или фрукта, заодно получив нужную дозу клетчатки и витаминов. Анжела Александровна, некоторые рекламные компании обещают с легкостью сделать наши зубы на пять тонов белее, как у голливудских звезд. Не вредно ли отбеливание для зубов? От времени желтеют не только книжные страницы, но и зубы. Этот процесс естественный, но, конечно, портящий нашу улыбку и выдающий возраст. Дело в том, что жемчужное сияние зубам придает их наружный защитный слой, эмаль. Со временем этот слой истончается, и сквозь него начинает просвечивать внутреннее вещество зубов – желтый дентин. Любовь к сладкому еще более ускоряет этот процесс, поскольку сахар переваривается живущими во рту бактериями с выделением кислоты, которая разъедает эмаль, покрывая ее микроскопическими порами. В этих порах особенно легко задерживаются пигменты – красящие вещества – чая, кофе, кетчупа, красного вина. Добавляют нежелательных красок, зубной налет и курение. Профессиональное отбеливание, проводимое у специалистов, пользуется большой популярностью. Врач специальными прокладками изолирует зубы от десен и наносит отбеливающий гель. Еще один современный метод – пескоструйный или бластер. Его суть в том, что под большим давлением на зуб выпускается смесь воды и соды, которая довольно мягко снимает зубные отложения и отбеливает эмаль. Можно провести домашнее отбеливание, предварительно посетив стоматолога. Он снимет слепки зубов и изготовит по ним индивидуальные пластиковые футляры. Пациент получает отбеливающий раствор, которым заполняет футляры и надевает их на зубы. Футляры нужно носить по 2 часа днем или не снимать всю ночь, в зависимости от чувствительности зубов к процедуре. Отбеливание занимает около двух недель. Результат сохраняется столько же, сколько при профессиональной процедуре. Футляры можно использовать неоднократно. Отбеливающие зубные пасты содержат растворители или абразивные агенты, которые удаляют темные пятна и желтизну с поверхности эмали. Но такая паста должна соответствовать строгим требованиям эффективности и безопасности, что не всегда выдерживается производителями. Однако все эти процедуры могут помочь только при поверхностном потемнении зубов. Если же цвет зуба изменен на всю глубину, например, если он лишен зубного нерва и считается мертвым, то отбеливать его занятие неперспективное и даже вредное. Ведь тогда и ткани зуба, и эмаль могут оказаться настолько хрупкими, что чистить его даже обычной щеткой нужно будет очень осторожно. Как известно, для здоровья зубов особенно вреден сахар. Он способствует размножению бактерий, которые приводят к инфицированию полости рта и, следовательно, к генгивиту. Еще хуже действуют газированные напитки, которые, кроме сахара, обычно содержат фосфор, способствующий потере кальция, из-за чего ухудшается состояние костной ткани и зубов. А вот витамин С поможет значительно улучшить состояние десен. Его дефицит приводит к опуханию десен, уменьшению минеральных компонентов в костной ткани челюстей и даже преждевременной потере зубов. Дело в том, что витамин С необходим для образования коллагена, составляющего основу соединительной ткани в деснах. Кроме того, он делает слизистую оболочку полости рта более устойчивой к проникновению бактерий. Конец статьи.